Глава 22. Прописав несколько профилактических тумаков, я что-то орал на Гектора, а тот сидел с виноватой мордой и смотрел на меня с искренним непониманием. Сначала у меня просто гнев не позволял задать один весьма важный вопрос, который, как оказалось, впоследствии был решающим. «Чего ты на меня так смотришь?» Все так же гневно смотрел я на него, но вопрос задал уже более спокойно. э Пробасил он и, по сути, впервые сказал что-то вслух. И тут я задумался: По сути, он программа. Но блин, кто запрещал разработчикам прописать монстрам внутренний распорядок дня, который не обязателен? Но при этом, чем больше нарушался, тем больше программа принуждала придерживаться его. Стоит над этим поразмыслить. В конечном итоге я отправил Огра спать, а сам уселся на входе и стал наблюдать за туманом. По сути, благодаря этому «малышу» я практически не знал, что такое внезапное нападение. Кроме последнего инцидента, конечно. Появления той повёрнутой я вообще не ожидал. В итоге все оказалось куда красочнее, чем я думал ранее. Я решил отсидеть на входе всего восемь часов. Но какими эти восемь часов будут, я вообще не подозревал. «Здорово!» Неожиданно кувырком проскочил через туман какой-то игрок, который с помощью настроек отключил видимость своего Ника. «А где босс?» «Здесь!» Расплывчато и несколько протяжно ответил я. уже готовясь достать меч и свой новый инструмент из инвентаря. «Да где здесь?» – искренне удивился этот Лавкач. «Каждый день вот тут был огар, которого никто в одиночку не мог убить. А сейчас стоишь тут ты и делаешь вид, что словно не понимаешь, о чем я говорю». «Не понимаю». Все так же протяжно ответил я, уже закончив все приготовления, чтобы достать нужное снаряжение из инвентаря. «Да как не понимаешь?» Почти начал кричать он, очень сильно повысив голос. И только сейчас я понял, как же тихо говорят мои подчиненные. Об этом Огре уже весь интернет гудит. Столько челленджей устроили. Самый главный – победить Огра в одиночку. Он считается даже сильнее своего хозяина. Да ладно, возмутился я, слушая такой бред. Говори, что... Главный босс слабее этого огра? А ты хочешь это сам проверить? Сможешь победить в одиночку этого босса? Да как нефиг делать!» Возгордился он, ударив себя рукой в грудь. «Уже делал это несколько раз!» Вот тут я не сдержался и искренне заржал. Если можно к человеку применить выражение «как конь», то именно так я и ржал. Мне было реально интересно узнать, «Когда меня этот чудик несколько раз смог убить?» Но быстро взяв себя в руки, я набрал побольше воздуха в легкие и медленно выдохнул. ну а сейчас хочешь попробовать его прикончить?» Улыбнулся я, смотря ровно в глаза этого воина. Он вроде как задремал на своем троне. «О!» Сначала он начал бегать глазами в разные стороны, но стоило ему услышать, что босс, то есть я, сплю, то сразу в его глазах загорелся огонь интереса и желания. «Я только за!» «Ну пошли!» – сказал я, усмехнувшись. Шли мы медленно. Я делал вид, что осматриваю все внимательно под ногами и специально обходил видимые мне ловушки. Парнишка шел нога в ногу за мной. Видимо, видел где-то, что тут полным-полно волчьих ям. «Видимо, посчитал, что я опытный игрок». Черт! – кто-то крикнул позади нас, из-за чего этот игрок чуть не наступил на край ловушки. Присмотревшись, можно было увидеть, что кто-то все же провалился в ловушку, и теперь в ней лежал и стонал. Убить этого игрока не убило, но теперь ему в любом случае надо что-то сделать, чтобы покинуть это место. Иначе он просто застрянет в этой яме, и его убьют быстренько ящеры, чтобы просто тот не мучился и не вопил почем зря. Стрела в голову, и все. «Осторожней!» Сделал вид, словно я испугался, наигранно придав своим словам нужную интонацию. «Спасибо!» Облегченно вздохнул парнишка, поняв, что чуть так же не провалился вниз. «А откуда ты знаешь про все ловушки тут?» «Люди целые схемы рисуют, как через эти ловушки пробираться. Никто еще ни разу не угадал с точностью на все сто, а вот у тебя как-то спокойно получается проходить мимо». «У меня есть скрытая способность». Серьезным и напряженным видом сказал я, делая вид, что всматриваюсь в каждую точку у себя под ногами. «Просто надо при ее активации сильно напрягаться». «Всматриваться во все вокруг, чтобы точно распознать края опасной зоны». «А ты крут!» – признался парнишка, сделав лицо из старинной смешной картинки с американским президентом. «А как у тебя получилось открыть скрытую способность раньше сотого уровня?» «Есть секреты и скрытые квесты, которые нужно выполнять». Под каждого игрока эти квесты подстраиваются сами, в зависимости от его образа жизни, стиля игры и так далее. У кого-то эти квесты становятся доступны раньше, у кого-то позже. Мне вот повезло, на десятом уровне получил скрытый квест и смог успешно выполнить его. Вот сейчас тоже пришел проверить его, как он работает. А почему именно тут? Спросил игрок, пристально смотря себе под ноги, и вообще не бросая взгляда на трон, что меня и спасало. «Да тут же много ловушек», сам сказал. Наигранно тяжело вздохнул я, обходя последнюю ловушку. «Пришли!» Последнее слово я произнес особенно громко, резко развернувшись к нему лицом, полностью перегородив своим телом ему обзор, чтобы трона не было видно. Парень, не веря моим словам, медленно приподнял голову, покрутил ей в разные стороны, а потом, приподнявшись на носочках, посмотрел мне через плечо на трон. «А почему он пуст?» – удивился он. «Ты же сказал, что босс спит, и его сейчас легко убить!» «Ну да, что босс на троне частично оказалось правдой!» Ха -ха, усмехнулся я, усевшись на трон. А вот то, что он спит и его убить легко, ну ошибся немного. «Так где босс-то?» возмутился игрок, уперев руки в боки. «Ты совсем дурак? Или просто прикидываешься?» – тяжело вздохнул я, с искренним сожалением посмотрев на этого игрока. «Вот ты реально не понимаешь, и тебе надо все сейчас объяснить? Или все же сам сможешь понять?» чего не понимаю повернулся ко мне лицом наконец игрок а не всеми остальными частями тела не понимаю где босс а, -а, а он в одном из коридоров идиот тяжело вздохнул я достав свой новый инструмент и как следует ударив им по его голове как и ожидалось игрок моментально ушел на перерождение После чего я вернулся ко входу в подземелье, попутно прикончив игрока, что уже почти выбрался каким-то образом из волчьей ямы. Надо больше разнообразия в ловушках. Снова усевшись перед входом, я стал его разглядывать и думать. Как же мне выполнить то чертово задание от синего гада? Как мне взять людские поселения, если я не могу покинуть пределы своей пещеры? под копами что ли? А эта идея? Вслух сказал я, начав делать пометку в блокноте, но меня тут же прервали. Ура! Кинулся на меня резко вылетевший из тумана тот самый игрок, ударив мне в грудь двумя кинжалами одновременно. Получено 118 урона. На вас наложен эффект кровотечения. Урон 50 здоровья каждую секунду. Осталось 5 секунд. И это все? С искренним удивлением спросил я, подняв непонимающий взгляд на этого дурачка. «Ты же говорил, что меня несколько раз уже побеждал, а тут даже тебе эффект неожиданности не помог». «Да кто ты такой?» – возмутился игрок, вытащив из меня оба кинжала и отскочив в сторону, уже готовясь нанести следующий удар. «Нет, ты все же дурак и не прикидываешься!» Тяжело вздохнул я, достал свой витой меч, и когда на меня этот разбойник накинулся, просто выставил руку вперед. Дурак полностью оправдал свое прозвище. Он даже не попытался уклониться и напоролся грудью на мой меч. Итог – умер. Чего и следовало ожидать, как говорится. Но чувствую, что теперь этот чудик от меня не отстанет. И будет надоедать еще очень долгое время. Снова усевшись на свою пятую точку возле входа, я начал смотреть перед собой. Пару раз рядом со мной пробегали ящеры, чтобы отнести имущество на склад. Меня прям порадовал их внешний вид. Уже немного были защищены кожаной броней. И когда это только они успели... Потом снова появился этот чудик. Но я его решил уже просто избить кулаками. В итоге я на него наложил стан, взял за одежду и выкинул из подземелья. Нет бы он понял, что ему ничего не светит тут. Так нет, он с упорством снова вернулся ко мне, замахнулся уже двуручным мечом. Но ему в голову в разы быстрее прилетело кайло от моей кирки. из-за чего он рухнул на пол, только уже мертвым. Потом он еще пришел пару раз за полчаса и на этом успокоился. Я уже даже вздохнул спокойно, когда в течение 20 минут после последней встречи не наблюдал. Так что решил закрыть глаза и дать своему организму немного отдохнуть. Но нет, я не спал, просто сидел с закрытыми глазами на холодном каменном полу. Раздалось что то тихое цыканье, вот только кому оно было, я решил не узнавать, захотел посидеть с закрытыми глазами. Похоже, он спит, надо быстренько его прикончить. Размечтались, им и двадцати ударов не хватит, чтобы меня убить, а по логике, я уже после первого проснусь и узнаю, что это за наглецы такие, что решили потревожить мой сон. Так было сложно не открывать глаза, но когда кто-то случайно обо что-то запнулся, я уже просто не мог сидеть с закрытыми глазами. «Но как так можно громко шуметь, когда вы пытаетесь сделать что-то скрытно?» Спросил я еще с закрытыми глазами, а потом, когда их открыл, чуть не умер со смеха. Передо мной стояла троица игроков. которая была полностью облачена в дрянные железные доспехи, местами ржавые, кстати. Даже было странно, что их элементы не гремели, когда они двигались. Но не менее странными были позы этих воинов. Один в буквальном смысле застыл с приподнятой одной ногой, согнутой в колени, и ему не хватало нескольких сантиметров, чтобы дотронуться носком до пола. Руки он развел так, словно у него большие крылья. Это мышцы, которые, а не крылья, как у птицы. Второй застыл, сидя на корточках, поставив одну руку себе на колено, а вторую положив на землю. Зачем он ее положил на землю, не знаю, но явно это было не особо логично. Ну, или он таким образом умудрился снизить свою шумность, так как был ближе всех ко мне, где-то в трех метрах от меня. Но вот третий застыл в самой нелепой позе. Он, видимо, и создал весь этот шум. Он стоял на двух руках и одной ноге, при этом... Вторую ногу он занёс так, чтобы поставить ее как можно дальше вбок, но при этом сильно приподнял ее наверх. Застыть в такой позе в реальной жизни похуже планки, наверное, ибо он напрягает больше мышц, не позавидуешь. Поднявшись на ноги, я отряхнулся, немного размялся, поприседал, сделал несколько подходов, наклонов, а после снова осмотрел эту застывшую троицу. Было реально смешно смотреть на то, как они уже трясутся от натуги, чтобы сохранить неподвижную позу. Если вы думаете, что я вас не вижу или не буду на вас реагировать, как какой-то монстр обычный, то вы ошибаетесь. Ха. так что можете выйти из этого состояния. «Фух», — сказал тот, что стоял на двух руках и ноге. «Спасибо, мужик, ты реально проще!» «Стоп, ты умеешь с игроками общаться?» «А вы реально не слышали про обитателей этого подземелья?» удивленно спросил я, глядя каждому из них в глаза, но видел в них только непонимание. «Вы чё, реально не слышали?» «Ну да, впервые тут и в этой игре», честно признался тот, что был ближе всех ко мне. «Мы вообще впервые в игре с полным погружением. Смогли наконец купить все шлема и дружно зайти в игру». «Или...» Ты не понимаешь понятия полное погружение, виртуальная реальность, игра? Понимаю. Я не просто обычный босс, которым меня тут многие считают. Улыбнулся я, наконец встретив игроков, которые вместо того, чтобы нападать, решили послушать меня. Я тоже игрок. Просто из-за системной ошибки оказался не по ту сторону баррикад. Но меня это в принципе устраивает, можно сколотить свое маленькое королевство. В каком-то смысле. Офигеть! А, а нам так можно будет? С предвкушением спросил у меня один из рыцарей, и тут до меня дошло, что все трое – дети. Черт! Вот сейчас лучше сделать что-то, из-за чего они от меня отстанут. А чё душой кривить? Я же босс. Игровой босс, который управляется разумом игрока. А что должен делать босс? Правильно, сражаться против игроков. Достав свое оружие, я как бы предупредил всех троих, что время для разговоров окончено. С детьми мне возиться не хотелось. От них будет слишком много вопросов и мало пользы. Они не поняли, что я хочу, так что пришлось злобно прикрикнуть. Они начали умиляться, радоваться, что-то обсуждать в узком кружку. Меня это поразило. Хотелось треснуть себя полбу ладонью. Но вместо этого я просто спокойно сказал. «Я как бы тут с вами сражаться, думаю. Вы там не хотите приготовиться к бою или что-то подобное?» протянул один из них. «Так вот ты почему рычал! Понятно, парни, нам надо сражаться! Это наш первый босс!» «О, боги!» – слегка взвыл я, сделав шаг в их сторону. После чего троица резко достала оружие и щиты, сомкнула их, образовав маленькую стену плохих щитов. «О, у этих мальцов даже тактика есть, они не так обречены, как мне казалось. Если будут верно поступать и дальше, то далеко пойдут. Вот только они на своих седьмых уровнях далеко не уйдут, как я узнал, а все просто». Чем они дольше находились рядом со мной, тем больше информации о них мне было доступно. «А у них интересно так же?» «Стоп, никаких вопросов! Сейчас время меча, кирки и топора!» Сделав два шага вперед, я как следует ударил по счету одного из них, из-за чего он тут же развалился на части, а игрок крикнул что-то типа «Нечестно!», но мне было плевать. Воина без щита я убил мгновенно, а пока двое остальных стояли в разомкнутом строю, быстро расправился еще с одним. Как и ожидалось, шансов у них просто не было изначально. Слишком они слабы для меня. Огр бы их тоже легко разделал на части и даже бы и слова не произнес. «Слушай». Обратился я к последнему из оставшихся в живых, поймав его меч своим и выбив его у него из рук. «Лучше иди расскажи всем, что тут не просто тупой босс живет, а такой же человек, игрок, как и они. Надеюсь, оставят меня в покое после этого». Чтобы вообще отбить желание сражаться у этого паренька, я пнул по его мечу, чтобы он вылетел за пределы пещеры. после чего кивнул ему в ту же сторону, мол, что сидишь, иди, забирай меч и сваливай. Он меня понял и вышел из моей пещеры. Но стоило мне усадить свою пятую точку на пол, как тут же в пещеру ворвался все тот же неадекват, которого я решил прикола ради проводить до своего трона и попытался чем-то меня обезглавить. Но игровые условности такие игровые условности... «Получено 468 урона. Внимание! Попытка противника обезглавить вас провалена. Проверка силы не пройдена. Ваша голова все же у вас на плечах. Радуйтесь!» Так как так-то?» – взвыл игрок, кривой двуручник которого застрял у меня в шее. «Ну а я просто был в шоке. Боль была дикая, но все же я был в шоке не из-за нее». «Вы когда-нибудь видели кого-нибудь, у которого меч наполовину отрубил бы голову?» «Вот я не видел, зато смог побывать в такой ситуации». «Крайне двойственные ощущения». «Вроде как и рад, что не сдох». «Но вместе с этим и в шоке от того, что у меня голова сама упала на мое плечо». «Да ты достал уже!» Шокировал я неудачника еще больше, да и сам стал еще больше охреневать от происходящего. Вытащив из шеи меч одной рукой, я второй рукой положил свою голову обратно. Кстати, крови нигде не было, что меня еще сильнее удивило. Цензура! Вот что с ней поделать? Чтобы играть могли дети, жестокость тут порезали. Потом я просто на отмаш ударил этим самым мечом по этому игроку, отправив того в полет за пределы подземелья. И куда-то в ту же сторону метнул меч, который, как оказалось, догнал и убил этого игрока. Получен новый уровень. Хо! А вот это уже радостная новость. Как проснется Огор, можно будет заняться распределением очков-навыков. Ну а пока можно снова посидеть и понаблюдать за туманом молочного цвета, И гадать, когда же в очередной раз на меня кинется очередной игрок. Ну, или очередная группа игроков. Конец двадцать второй главы.